полный бред. Вальке Демидову, моему школьному другу, потребовалась помощь. Он позвонил и попросил срочно приехать. Якобы у него проблемы с законом. Какие могут быть проблемы у научного работника музея музыки, особенно с законом? Приезжай, не телефонный разговор. Часто я тебя помощи просил. Просил он редко, если вдуматься, то никогда. Короче, уже через час я сидел у Вальки на кухне и пил чай. «Понимаешь, — рассказывал он, — мы живем во времена абсурда. Три дня назад меня посетил участковый. Сказал, что на меня поступил сигнал о том, что я по ночам перелезаю на соседний балкон и даю козу». «Кого дуешь?» «Я же говорю, козу!» «А зачем ты это делаешь?» «Да полный бред. Во-первых, я никуда не перелезаю. Это достаточно опасно. Десятый этаж все-таки». Во-вторых, я кое-зие молоко тепить не могу. Ну, а в-третьих, у соседей нет никакой козы. Сигнал, конечно, анонимный. Ничего подобного. Заявитель Маргарита Тюттичкина живёт в доме напротив. Валь, фигня всё это. Доказательств никаких, её слово против твоего слова. Не скажи. Она к своему заявлению приложила фото с телефона, где видно, как мужчина моей комплекции лезет со своего балкона на соседский А как ты доешь козо, она тоже смогла заснять. Нет, говорит, был темно. Фото не получилось, но она всё видела. Валь, не бери в голову. У вас в доме все балконы одинаковы, особенно ночью. Может, она не твой балкон сфоткала. Я так всё участковому и объяснил, а он мне говорит, что мол сигнал, они обязаны расследовать и дать заявителю официальный ответ, а мои слова это только слова, их в дело не причнёшь. И что он предлагает? «Предлагает пойти к соседям и взять у них письменную справку, что проникновения на балкон к ним не было и козы у них нет». «Отличная идея. Ты своих соседей наверняка знаешь, и они, конечно, не откажутся засвидетельствовать. Не все так просто. Конкретно этих соседей я не знаю. Наши лоджии рядом, но живут они в другом подъезде». «Так ты все равно сходи. Скорее всего, люди, они адекватные, и справку тебе напишут. Уже сходил». Я им как начал рассказывать, что надо дать справку для полиции о том, что я к ним не забираюсь по ночам на балкон, то они на меня посмотрели как на сумасшедшего. А уж как я заикнулся о козе, то меня грубо вытолкали за дверь и обещали спустить с лестницы, если я еще раз к ним обращусь с такими глупостями. Согласен, ты влип в плохую историю на ровном месте. Володь, помоги. Полиция уже собирается запросить в музее музыки характеристику на меня. Администрация, естественно, поинтересуется, а в чём дело? И тут им расскажут про балкон и козу. Скандал будет грандиозный. Вальке действительно требовалась помощь. Помнишь, в конючле он, я дал тебе списать в 8 классе контрольную по алгебре. Ты же тогда сказал, что у меня в долгу. Пора платить по долгам. А если серьёзно, поможешь мне выбраться, я такой пир закачу. Ну, что ты будешь делать? Я привлёк знакомую юридическую компанию. Они шустро взялись за дело. Сначала накопали на заявительницу Маргариту Тютючкину, что она в детстве была очень эксцентричной девочкой, и с ней даже работал психолог. Потом выяснили, что начальник местного отделения полиции обожает посещать кулинарные мастер-классы. Достали ему приглашение на мастер-класс известного итальянского повара. И с этим заглянули к нему на огонёк. Вручили приглашение, показали и выписку, что много лет назад заявительница была не совсем адекватно, посмеялись насчёт дойки козы, ну и начальник закрыл дело. Тем более, что никаких заявлений о незаконных вторжениях на балконы не поступало. Начальник отделения и сам понимал, что это полный бред подозревать научного сотрудника музея музыки в дойке чужой козы на десятом этаже многоквартирного дома. Его бы в управлении с таким делом засмеяли. Я позвонил Вальке и сказал, что дело закрыто. Он был счастлив и бесконечно благодарил меня. И слово своё он, между прочим, сдержал. Через 2 недели Валька собрал у себя наших школьных друзей и рассказал им, в какую передрягу попал и как я его спас. Стол был отменный. Мясные и рыбные тарелки, горячие закуски, салаты, Кстати, один из салатов мне очень понравился. Я спросила рецепт у жены Вальки. Он ничего особенного: свёкла, кинза и молодой козий сыр. Я его сама делаю из свежего молока. Только молоко должно быть очень свежим.